Он разглядывал ее с таким настойчивым вниманием, что заставил удивиться мадмуазель де Кардавиль. Позвольте, милая девушка, позвольте, кажется, я не ошибаюсь, да-да. Не были ли вы недавно в монастыре Святой Марии, здесь, по соседству? Да, сударь, была. Конечно вы, нечего было и сомневаться. В чем же дело, сударь? Вы совершенно правы, милая мадмуазель. Это именно одно из тех благородных сердец, какие мы ищем. Если бы вы знали, с каким достоинством, с каким мужеством отказалась эта бедная дитя, нуждающаяся в работе, от низких предложений, какие ей решилась сделать настоятельница этого монастыря. Низкие предложения, настоятельница. О, она предложила ей шпионить в том доме, куда обещала поместить ее белошвейкой за хорошую плату. Это мерзко, предлагать такие вещи этому несчастному ребенку, ей. Меня не знали, зато видели, как я нуждаюсь. Ну и думали, что я соглашусь на все. Я скажу, что со стороны настоятельницы это была двойная низость, так как она хотела подкупить нуждающуюся. А с вашей стороны вдвойне прекрасно, что вы не соблазнились «И отказались?» «Сударь!» «Нет, нет, я не замолчу! Хвалю я или порицаю, я теперь не стесняюсь высказываться прямо! Вот спросите у мадемуазель, поэтому-то я не стесняюсь скажу открыто, что уважаю вас не меньше, чем сама мадемуазель де Кардовиль. «Поверьте, дитя мое, что есть похвалы, которые придают бодрости и служат наградой!» Таковы похвалы господина Родена. Я это знаю, очень хорошо знаю. Да к тому же не только мы с вами справедливо оценили эту особу. А кто же еще? А разве эта милая девушка, неприемная сестра Агриколя Бодуэна, честного рабочего и народного поэта, так разве привязанность подобного человека не лучшая гарантия? Вы опять совершенно правы. Прежде чем я познакомилась с этой девушкой, я уже заинтересовалась ею со слов ее приемного брата. Он, он так горячо, с такой любовью говорил о ней.